В сердце Стефана давно уже не было никаких следов любви к Катерине, но он понял, что способен ненавидеть того, кто сделал Катерину такой, какой она стала. «Меня? Меня, дружище?» — Клаус недоуменно ткнул пальцем себе в грудь. «Это ты сделал Катерину такой, какой она стала. Вернее сказать, твоя маленькая подружка. Катерина теперь стала прахом. Пищи для червей». К сожалению, твоя возлюбленная находится там, где я не могу до нее добраться. Как выражаются философы мистики, она вибрирует в горних сферах, верно, Елена? Отчего бы тебе не повибрировать на земле вместе с нами? Если бы я только могла, — прошептала Елена, подняв голову и с ненавистью глядя на него. Как досадно! Пришлось забирать твоих подружек. Я слышал, что Сью оказалась очень лакомым кусочком. Он облизал губы. А уж Вики была настоящим деликатесом нежное при этом в самом соку, с восхитительным букетом. На вкус даже не семнадцатилетней, а девятнадцатилетней выдержки. Стефан сделал быстрый шаг в его сторону, но Елена удержала его. «Не надо, Стефан. Это его территория, и его сознание сильнее, чем наше. У него есть власть над нами. Абсолютно верно. Это моя территория. И реальность». Клаус снова осклабился своей сумасшедшей улыбкой. «Территория, где самые безумные твои кошмары бесплатно превращаются в реальность. Вот, например...» — продолжал он, пристально глядя на Стефана. «Хочешь ли посмотреть, как твоя возлюбленная выглядит сейчас на самом деле, так сказать, без косметики?» Елена едва слышно застонала. Стефан крепче прижал ее к себе. «Сколько времени прошло с момента ее смерти? Шесть месяцев?» «Известно ли тебе, что происходит с телом, пролежавшим в земле шесть месяцев?» Клаус снова по-собачьей облизнулся. Теперь Стефан понял. Елена задрожала, опустила голову и попыталась вырваться из его объятий, но он ее не отпустил. «Не бойся», мягко», — мягко сказал он ей. А потом обратился к Клаусу. «Ты кое-что забыл. Я не человек, который вздрагивает от любого шороха или падает в обморок при виде крови. Я много знаю о смерти Клаус. Она меня не пугает». «Великолепно! А возбуждает ли она тебя?» Голос Клауса стал пьяняще бархатным. «Разве это не восхитительно? Вонь, гниение, соки разлагающихся тканей. Неужели это не приводит тебя в экстаз?» «Стефан, пусти меня! Пожалуйста!» Елена дрожала, отталкивая его обеими руками, и отворачивалась, чтобы он не видел ее лица. Она почти плакала. «Пожалуйста!» «Единственная сила, которой ты здесь обладаешь...» «Это сила иллюзии», — сказал Стефан Клаусу. Он обнимал Елену так, что ее волосы были прижаты к его щеке. Он чувствовал, что она меняется. Волосы, прикасавшиеся к щеке, стали жестче, а все тело как будто съежилось. «В некоторых почвах кожа твердеет, становится как дубленая», — объяснил Клаус. Его глаза сияли, он улыбался. «Стефан, я не хочу, чтобы ты на меня смотрел». Не сводя глаз Клауса, Стефан бережно отодвинул жесткие светлые волосы и погладил Елену по щеке, не обращая внимания на то, что кожа под его пальцами загрубела. Но чаще всего она, конечно, просто разлагается. Какой увлекательный процесс! Облезает кожа, плоть, мускулы, расползаются внутренние органы, все возвращается в землю. Тело Елены в объятиях Стефана съеживалось все больше. Он закрыл глаза, крепче сжимая ее в объятиях. Его душу переполняла жгучая ненависть к Клаусу. Иллюзия. Всего лишь иллюзия. Стефан. Это был сухой шепот, слабый, как шуршание бумажного листка, гонимого ветром по тротуару. Шепот повис в воздухе, а потом стих, и Стефан понял, что держит в объятиях груду костей. И вот чем все заканчивается. Двести с небольшим легких в сборке деталей, к которым прилагается удобная вместительная упаковка. Из светлого круга с дальней его стороны донесся скрип. Белый гроб начал открываться сам собой, его крышка повисла в воздухе. Не хочешь ли отдать ей последние почести? Сальваторе, сходи и отнеси Елену туда, где ей положено быть. Стефан дрожа рухнул на колени и уставился на хрупкие белые кости, которые держал в руках. Да, это была только иллюзия. Клаус контролировал трансбони и показывал Стефану все, что хотел. Он не мог причинить Елене никакого вреда, но ум Стефана, охваченный бешеной яростью и страстным желанием защитить Елену, отказывался это понимать. Стефан бережно сложил хрупкие кости на пол и осторожно провел по ним пальцем. Презрительно улыбнувшись, он посмотрел на Клауса. «Это не Елена!» — сказал он. «Это именно Елена!» Я узнаю ее где угодно. Клаус раскинул руки и продекламировал. Знавал я женщину с прелестными костями. Нет. Капельки пота выступили на лбу Стефана. Он блокировал в своем сознании голос Клауса и сосредоточился. Руки сжались в кулаки, каждый мускул напрягся. Сопротивляться влиянию Клауса было все равно, что катить огромный валун вверх по склону. Но хрупкие кости начали дрожать, и вокруг них разлилось слабое золотое сияние тряпком костям и пучку волос но дурак ее звал королевой рос свет мерцал плясал соединяя кости теплое золотое накутывал обволакивал их когда они поднялись в воздух теперь на полу стояла сияющая фигура без очертаний под заливал глаза стефана его легкие были готовы взорваться глина лишь недвижно верьте кровь гуляет до темна вокруг сияющих плеч легли волосы елены Длинные, шелковые, золотые. Проступили черты лица, сначала размытые, а потом отчетливые. Стефан с любовью восстанавливал все до малейшей детали. Пышные ресницы, маленький нос, полуоткрытые губы, похожие на лепестки роз. Всю фигуру, словно тонкое одеяние, окружал золотой свет. И чашка с трещиной откроет путь в землю мертвых. «Нет». Дурнота накатила на Стефана, когда он почувствовал, что тратит последние остатки силы. Грудь фигуры приподнялась, она начала дышать и открыла лазуритовые глаза. Елена улыбнулась, и Стефан почувствовал, как в него вливается исходящий от нее подобной радуги луч энергии любви. Стефан! Она держала голову высоко и гордо, как и подобает настоящей королеве. Стефан обернулся к Клаусу, который все это время безмолвно смотрел на них. «Смотри», — громко сказал Стефан. «Это Елена. Это, а не пустая оболочка, оставшаяся после нее в земле. Настоящая Елена. И ты бессилен сделать с ней хоть что-нибудь». Он протянул ей руку. Елена приняла ее и шагнула к нему. И когда они прикоснулись друг к другу, он ощутил какой-то толчок и понял, что в него вливается сила. Они стояли рядом, держась за руки и смотрели на Клауса. Еще никогда в жизни Стефан не понимал с такой ясностью, что победил. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя таким сильным. Клаус смотрел на них секунд двадцать, а потом впал в бешенство. Его лицо исказило гримаса ненависти. Стефан чувствовал, как исходящие от него волны злой силы устремляются на них с Еленой и направил всю свою энергию на то, чтобы противостоять им. Здание заполнил вой. Вихрь темной ненависти несся, сметая все на своем пути, пытаясь оторвать их друг от друга. Свечи поднялись в воздух, подхваченные неистовым смерчем. Их пламя погасло. Сон, содрогаясь, начал разрушаться. Стефан схватил Елену за руки. Ветер развивал ее волосы, бросал их ей в лицо. «Стефан!» — она кричала, отчаянно стараясь, чтобы он ее... Расслышал. Потом он почувствовал, что ее голос звучит в его мозгу. «Стефан, послушай меня. Есть лишь один способ его остановить. Найди жертву, Стефан. Найди одну из его жертв. Только его жертва знает». Шум стал оглушительным, невыносимым, как будто сама ткань пространства и времени поползла по швам. Стефан почувствовал, что руки Елены выскальзывают из его рук. С воплем отчаяния он простер руки, пытаясь дотянуться до нее, но схватил лишь пустоту. Борьба с Клаусом истощила его, и он больше не мог управлять своим сознанием. Пришла тьма, и Стефан, закружившись, провалился в нее. Бонни видела все. Это было странное ощущение. В тот момент, когда она отступила, чтобы освободить Стефану путь к Елене, она словно бы перестала физически присутствовать во сне. Она была не участницей действия, а сценой, на которой оно разыгрывалось. Она все видела, но ничего не могла сделать. В конце ей стало очень страшно. Она была не настолько сильна, чтобы спасти сон от разрушения, и когда все взорвалось, ее выбросило из транса обратно в комнату Стефана. Он словно мертвый лежал на полу, белый и неподвижный. Но когда она попробовала перетащить его на кровать, его грудь приподнялась, и он шумно вздохнул. «Стефан, ты в порядке?» Он обвел комнату безумным взглядом, как будто пытался что-то найти. «Елена!» — сказал он и осекся. К нему возвращалась память. Его лицо исказилось. Секунду Бони с ужасом думала, что он сейчас заплачет, но он просто закрыл глаза и уронил голову на руки. «Я потерял ее. Я не сумел ее удержать. Я знаю». Бони посмотрела на него, а потом, собрав все свое мужество, опустилась возле него на колени и положила руки ему на плечи. «Мне очень жаль». Он резко вскинул голову. Зрачки его зеленых глаз так расширились, что глаза казались черными, но в них не было слез. Ноздри раздувались, губы приоткрылись, обнажив зубы. «Клаус!» — он произнес это имя как проклятие. «Ты его видела?» «Да», — сказала Бонни, отодвигаясь от него. Она сглотнула. Желудок горел от изжоги. «Он ведь сумасшедший, да, Стефан?» «Да», — Стефан поднялся. И его надо остановить. Но как? Теперь, когда Бонни собственными глазами увидела Клауса, она гораздо сильнее боялась и была гораздо меньше уверена в своих силах. Как вообще его можно остановить, Стефан? Я и близко не видела такой силы, как у него. Но разве ты... Стефан стремительно повернулся к ней. Бонни, разве ты не слышала, что Елена сказала в конце? Нет. Ты о чем? Я вообще ничего не слышала. В тот момент там бушевало небольшое торнадо. Бонни. Задумчивые глаза Стефана, казалось, были где-то далеко. Он говорил, словно сам с собой. Но ведь это значит, что, может быть, и он тоже ничего не слышал. Тогда он ничего не знает и не будет нам мешать. В чем мешать, Стефан, о чем ты говоришь? Искать его жертву. Послушай, Бонни. Елена сказала мне, что если мы найдем выжившую жертву Клауса, то узнаем, каким способом можно его остановить. Это было выше ее понимания. Но почему? Потому что вампиры и их доноры, их жертвы на какой-то миг обмениваются сознаниями. Это происходит, когда смешивается их кровь. И порой жертва таким способом может что-то узнать о вампире. Так бывает не всегда, но все-таки такое случается. Видимо, Елена знает, что когда-то это произошло с Клаусом. «Все это очень мило и замечательно, кроме одной маленькой детали», — едко сказала Бонни. «Будь так любезен. Скажи мне, как ты представляешь себе человека, выжившего после нападения Клауса?» Она ожидала, что энтузиазм Стефана схлынет, но ошиблась. «Вампир», — просто сказал он. Человек, которого Клаус превратил в вампира, тоже является его жертвой. Если они обменивались кровью, значит, обменивались и сознаниями. Ох, ох, значит, если мы найдем вампира, которого он обратил, но где? Может быть, в Европе? Стефан стал мерить комнату шагами, глаза его сузились. Биография Клауса богата событиями, и не может быть, чтобы в истории его жизни не было ни одного вампира. Мне придется уехать и заняться розысками». Бонни была ошарашена. «Подожди, Стефан. Получается, что тогда ты бросишь нас одних, так нельзя». Стефан остановился, как вкопанный, в дальнем углу комнаты и какое-то время стоял там неподвижно. Потом он обернулся к ней. «Я этого не хочу», — сказал он тихо. «И, конечно, сначала надо будет отработать все остальные варианты, например, еще раз потолковать с Тайлером. Я буду ждать неделю. До следующего воскресенья. Но не исключено, что мне все-таки придется вас оставить, Бонни». Ты понимаешь, это не хуже меня. Воцарилась долгая-долгая пауза. Бонни пыталась не обращать внимания на то, что у нее чешутся глаза, и напомнила себе, что уже стала взрослой и ответственной. Она уже не девочка. Она готова доказывать это своими поступками. Бонни встретилась глазами со Стефаном и медленно кивнула.